Политика. Меня, как режиссера, интересуют чисто человеческие проявления в этой сфере. В последнее время уровень цинизма в политике очень возрос. Я своим актерам говорю, вы никогда не сможете так врать и лицемерить на подмостках сцены, как наши политики в жизни. Думаю, одна из функций человечества, выделяющих его из ряда млекопитающих, игра. Человек выделяется тем серым веществом, которое у него в голове человек может выстраивать целый сюжет. Более того, каждый из нас в жизни проигрывает какую-то свою пьесу. На основании своего режиссерского наблюдения скажу, что мы играем совершенно разные роли. Дома мы одни, с любимым человеком другие, с коллегами третьи и совсем меняемся, попадая в какую-то закрытую элитарную тусовку. Я уж не говорю о том, что человек становится другим, попадая в другую страну или в другую среду. Люди искусства — не должны быть ангажированы политикой. Хотя, нарушая это неприложные правила, на последних выборах в Госдуму наши деятели искусства поддержали определенных политиков иногда даже вопреки тому, что сами говорили накануне. Это доказывает одно. Некоторые артисты выполняют функции своеобразного флюгера, поворачиваются туда, куда дует денежный ветер. Говорю им это не в упрек. Что же остается делать, если в нашей стране культура практически не финансируется? И все-таки я не понимаю очень многих популярных актеров, которые участвуют в политических шоу исключительно для заработка. Невооруженным взглядом видно, что им, артистам, совершенно не важно, какая программа у кандидатов. Важно другое – получить деньги за участие в политической кампании. Вот этого я не приемлю. Повторяю, искусство не должно смешиваться с политикой. У искусства бывают очень опасные манки. Человек, обманываясь формой, может съесть жуткое содержание. Об этом я пытаюсь говорить во многих своих спектаклях. Молодой человек, увлекаясь формой, не очень вникает в содержание. Приведу пример. Любой специалист, знакомый с историей костюма, скажет, что нацистская форма – одна из самых красивых в мире. Она способна увлечь своей чисто внешней эффектностью. Отсюда один шаг до нынешнего увлечения молодых людей качалками, короткой стрижкой, культом тела и физического совершенства. Но что у них в голове? Искусство опасно тем, что может ярко пропагандировать неблаговидные идеи. Даже у самых благородных и заангажированных художников могут произойти какие-то явные смещения в мозгах. Если ты назвал себя художником, то должен противопоставлять себя режиму. Об этом говорили еще древние. Режим на дворе данность. В разное время он разный. Если художник ему противостоит, это говорит об особом взгляде художника на вещи. В искусстве ценится это особое, новое зрение. Я всегда старался жить идеями обочины, а не большака, по которому идет в поступательном движении масса. Политический театр стал сегодня очень серьезным конкурентом драматического театра. Помнится, в эпоху стагнации мы все играли в интересную игру. Сидя перед телевизором, каждый высчитывал, что стоит за той или иной маской, за произносимым ею словами. Оценивались даже такие внешние незначительные моменты, как забывание Брежневым текста, переворачивание им страниц выступления. Все пытались прогнозировать, что за этим будет завтра, какие будут постановления. Ведь никто не верил в слова». Теннис Уильямс, например, вообще не верит в текст. Он считает, что человека продает непроизвольные психологические реакции. Тело не врет. Человек может говорить «я люблю тебя» и почувствует задницу. Сразу становится понятно, что ничего подобного он не испытывает. Наблюдая за политиками, забывшими контролировать свой имидж, я иногда вижу у них именно такого типа ляпы не говоря уже о том, что невозможно смотреть репортажи из Думы, где наши депутаты зевают, спят, сморкаются, но для меня, как для режиссера, такие репортажи содержат бездну интересных наблюдений. К тому, что политики снимаются в кино, я отношусь хорошо. Как ни странно, появление политического лица в кадре приближает фильм к документальному. Однако, когда политика играет мафиози или финансового олигарха, это одно дело, здесь есть своя правда — Другое дело, когда политики играют классику, как это делал Жириновский на телевидении в Моцарте и Сальере. Это безнравственно. Здесь надо владеть профессией, строить монологи, брать паузу. Политику следует появляться в кино только на монтажном уровне. Тут я не вижу ничего зазорного. Тем более, что сниматься в кино любили многие. Шарль де Голь, например. Рейган вообще был киноартистом. Трамп тоже состоит в гильдии киноактеров. Наши Михалков и Говорухин гипотетически вполне могли бы быть президентами. И молодой Михаил Ульянов тоже. Он сыграл такое количество цезарей в своей жизни. Ленина, Ричарда Третьего, Антония. У него, что называется, в крови умение держать аудиторию, владеть ею, очень точно выстраивать монологи и почти психотропно управлять электоратом. Но, не переходя на личности, хочется напомнить. Если в голове у главы пусто, Это очень опасно для страны. Представьте, что в России президентом стал бы Хлистаков. Такое в нашей истории бывало. Он обаятелен, хорошо владеет ситуацией, сумел ввести в заблуждение целую губернию, где его приняли за столичную штучку. Но ведь это калиф на час, разоблачение неминуемо. Всем нашим политикам, рвущимся во власть, я бы пожелал трезво оценивать свои возможности. Без доли трезвого расчета, без холодного сердца им не обойтись. Политика, по большому счету, костер амбиций. И когда актеры обсуждают выступления деятелей искусства в защиту тех или иных политиков, многие удивляются тому, что говорят их коллеги о политиках. А я не удивляюсь, поскольку знаю, в специфике актерской профессии заразителен чужой текст. Какая разница, что говорить? Тем более, что тебе за это заплатили. Это актерский механизм. Артисты, защищающие политиков, делают это в силу своей профессии. Они разборчивый обыватель принимает проплаченные слова за чистую монету, не понимая, что для актера это лишь одна из многочисленных ролей. Поле битвы после победы принадлежит мародерам. Долгое время в Театре сатиры самым кассовым, самым дорогим спектаклем оставалась моя работа «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» Парадзинскому. Я часто заходил посмотреть и был счастлив. Там играла Людмила Гурченко, которая перенесла страшную болезнь, но выкарабкалась. Я был потрясен, с каким молодым азартом, с какой необыкновенной энергетикой она играла. Заводила своего партнера, Александра Ширвинта, провоцировала его. Я ведь не случайно оставляю в спектаклях зоны для актерской импровизации. Ее молодость меня ошеломляла. «Великие актеры способны не только держать режиссерский рисунок, это у них в крови, но и бесконечно оживлять спектакль. Для них каждый спектакль единственный, поэтому я и люблю с ними работать». Спросите, зачем понадобилось реанимировать спортивные сцены 1981 года Эдварда Родзинского? Так захотел Александр Ширвинд, которому и карты в руки, ведь этот спектакль он выбирал на свой бенефис и пригласил в него своих друзей». Людмилу Гурченко и Михаила Державина. А в результате все соединилось. Бешеная популярность актеров и интересный материал. Когда-то это был спектакль из жизни великих мира сего. Так сказать, приоткрывалась завеса для любопытствующих. У нас был другой акцент. Любовь, ненависть — это вечно во все времена. А если вам нужно то, что сию минуту сработает, пожалуйста. Реплика героини Гурченко — У нас убить человека так просто, как купить кроссовки. Она вызвала мгновенное понимание в зале. Каждый вспоминал бесчисленные сводки убитых в Чечне или на улице, или в подъезде. И это понимание удесятерялось тем, как играла Людмила Гурченко. Она взламывала штампы привычных мезонсцен. Она иронизировала, шутила, сходила с ума, умирала. Три часа на сцене под непрерывные овации. Чего без всего этого стоит театр? или «Александр Ширвин, Актер, любимый всеми. В свой юбилей мог бы сыграть что угодно, от Тартюфа до Казанова. А он выбирает пьесу, в которой напрямую может сказать зрителю «Смотри, как ты живешь. Тебя это устраивает? Ты этого хотел?» И опять, шокирующий материал и высокое мастерство большого актера. Контакт с залом потрясающий. Спектаклем по пьесе Родзинского «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» я для себя закрыл еще одну острую тему — тему новых русских. Я доказал, что никаких новых русских нет, а есть те же самые старые русские и их дети. Главная тема этого спектакля — психология людей в аппарате власти тогда и сейчас. Лично я считаю, что она абсолютно не изменилась, если не сказать больше. Что же касается звезд, которые принимали участие в этом спектакле, то Людмила Гурченко здесь открылась зрителю как глубокая театральная актриса. Она невероятно работоспособна. И жаль, что в свое время ее заставили комплексовать перед театральными подмостками. Михаил Державин очень ревновал, что в этом спектакле сложился дуэт Ширвинт Гурченко. Пиковая дама. Михмих -мих Казаков был в шоке, когда узнал, что я собираюсь поставить пиковую даму в Малом Театре. Рассказал мне случай, когда он сам пытался снять фильм по этой пьесе и закончилось все тем, что с нервным срывом он попал в психиатрическую больницу. После того, как выбежал с фильма с криком «Старуха! Она меня убьет!» Был грандиозный скандал. Потом эту картину пытались другим режиссерам отдать. Никто не согласился. И тогда ее вообще закрыли. А Казаков с тех пор, говоря о Пушкине, не боялся даже упоминать название «Пиковая дама». Только это повесть. В общем, он утверждал, что и мне плохо будет, если я возьмусь за пиковую даму. И мне действительно пришлось непросто, потому что Илина Быстрицкая, игравшая графиню, за полтора месяца до премьеры вдруг поняла, что физически не может работать. Спектакль был на грани срыва. И тогда Илина Авраамовна позвонила, наверное, единственной актрисе, которая относилась с симпатией. Вере Васильевой. Когда-то они вместе на радио работали. И Вера Кузьминична просто чудом за месяц с небольшим ввелась на эту роль. Совершила подвиг. Правда, Элина Аврамовна не позволила отдать ей свои костюмы. А там было пять роскошных платьев от Славы Зайцева. Размер подходил, но характер Быстрицкой все-таки проявился. Нет, пусть Васильевой сошьют новые, а мои пусть висят. Вдруг я захочу вернуться». То есть сверху изменично вводилась на роль, понимая, что в любой момент Елена Авраамовна может явиться в гримерку перед спектаклем. Но этого не произошло. Предсказанная казаковым беда случилась, когда Васильева за кулисами запуталась в своем роскошном платье. Это был костюм игральной карты пиковой дамы. И упала, вывихнув ключицу. Ей было адски больно, но она переоделась и вышла в следующей сцене. Я сидел в зале и увидел, что Вера Кузьминична даже не может поднять руку. Понял, что что-то случилось, побежал за кулисы. Конечно, я предложил ей больше не выходить на сцену, а немедленно вызвать скорую. Но она стояла с абсолютно белым лицом и говорила очень жестко. «Вы что? Хотите напугать зрителя? Что скажут? Куда делась графиня? Я выйду». Не знаю как, на какой силе воли, но Васильева вышла даже на поклоны, и только потом ее увезли. Вот тогда я и вспомнил слова Михаила Казакова. Побежал в гримёрку, схватил этот костюм и сказал "Все, я уничтожаю это платье категорически». Так что у Веры Васильевой стало на одно платье меньше, но на одну роль больше. Ибо как раз после этого случая я, поразившись ее стойкости, решил поставить с ней что-то еще и поставил в театре сатиры к её девяностолетию «Роковое влечение» где она потрясающе играла забытую голливудскую звезду. ПЕТЕРБУРГ В Петербурге я с удовольствием гуляю по городу и неизменно захожу в антикварные магазины. Это мое хобби, и я с интересом изучаю рейтинг цен, сравнивая их с московскими. Недавно купил замечательную рамочку из карельской березы XIX века, и очень задешево. Это для фотографии моего деда, у меня старый род. Когда я брожу по Петербургу, всегда с особой нежностью смотрю на все эти каналы, мостики, канавки. Дело в том, что Петербург, тогда Ленинград, тоже отчасти моя родина. Мои папа и мама познакомились в Ленинграде, где учились в институте, и когда они расписывались, я уже был в проекте. Но об этом мало кто знал, только посвященный. Оценка «После самой успешной и шумной премьеры, оставшись один на один с самим собой, я выношу невыносимо строгий приговор. То не получилось, это не удалось, этого никто не видит, об этом никто не знает. Пока я могу быть предельно искренним с самим собой, у меня все в порядке. Когда в режиссуре я сам себя могу погладить по головке и сказать «Айда Житинкин, Айда молодец!» Тогда все понятно, без слов. Но... Это «Клубника» в январе. Актеры — рабы завышенных самооценок. Все хотят играть Гамлета, ну, в крайнем случае, Ричарда или Ателла. Можно и Яга, если радикулит позволяет. И только единицы действительно служат театру, соразмеряя свои возможности с масштабом роли и сеансам режиссера и репертуара. Но актеры не могут быть без оценок. Им важно слово, шепот, намек, вздох, полуулыбка — Да просто неопределенное, даже близкое к мычанию, междометие режиссера. Вот почему я как идиот, все это знаю. целый год не пропускаю ни одного своего премьерного спектакля и очень тщательно слежу за старыми своими работами. Уже аксиома. на вечером дома поймать невозможно. Всегда автоответчик, потому что я в каком-нибудь московском театре на одном из своих спектаклей. Режиссёром сложнее, чем актёром. Мои авторитеты уходят. Мне уже ничего не скажут после моей очередной премьеры ни Андрей Попов, ни Всеволод Якут, ни Анатолий Эфрос, ни Иннокентий Смоктуновский, ни Олег Ефремов, ни Юрий Любимов, ни Марк Захаров, ни Владимир Миншов. Одиночество. С самого детства всегда был немножко Один. Не испытываю дискомфорта от одиночества, раздражаюсь, когда теряю его или кто-то пытается поставить мне флажки, мычки, ограничивающие мою свободу. Свобода подталкивает к иному зрению, новому зрению, как говорил Шкловский. Только это и ценю в искусстве. Одиночество для художника — свидание с музой. Одиночество для нехудожника — тоска. Сон — репетиция смерти. Смерть — начало новой жизни. Память — духовный мускул времени. Время — издевающийся язык Эйнштейна. В принципе, времени нет. Будущее время еще не наступило. У прошлого времени уже нет. Настоящее время — шрам между двумя этими магнитами. Вот и все. Одежда. Шоппинг ненавижу. Я в силу профессии совершенно не имею времени ходить в магазины, но, поскольку приходится, стараюсь делать это ровно два раза в год – зимой и летом. Лучше, конечно, в Америке, когда я там читаю теорию режиссуры в Бостоне. Так как я люблю натуральные ткани – лен, хлопок, джинсу, люблю немножко мятую фактуру, которое создает какое-то очень родное ощущение. А у них все это мягкое, свободное, натуральное очень популярно. Самый главный принцип — комфортность в одежде. Обожаю блейзеры, у меня много жилеток, чтобы можно было по кармашкам все рассовать. Потом я люблю всякие шнурки, чехлы, куда можно сунуть очки, ручку, чтобы все было под рукой. Очки у меня висят на цепочке. У Набокова был черный шнурок, у меня вот цепочка — Довольно, между прочим, дорогая, но пропаянная, чтобы звенья не разошлись. А то в начале своей театральной карьеры я на одной из первых репетиций уронил очки в оркестровую яму и так и не нашел. Они не разбились, просто залетели куда-то и с концами. Так вот, шопинг я ненавижу, поэтому из всего периода своих семинаров выбираю три дня. Допустим, один день только обувь. Я еду последовательно по всем магазинам и покупаю кроссовки, сабо для дома, черные выходные ботинки или, допустим, теплые осенние. Целый день хожу, мучаюсь, меряю, минут 10 бегаю в новых кроссовках по магазину, продавцов развлекаю. Следующий день только рубашки и брюки. А третий, примочки, какой-нибудь там кожаный пиджак, дорогущий от Донны Карра. Бывает у меня еще день на сувениры, когда я и для себя заодно подбираю какие-то странные мелочи. Золото я не ношу, а вот серебряные всякие штучки обожаю. Люблю мексиканское серебро со всякими ритуальными значками. Мне оно доставляет эстетическое наслаждение. Хотя все это имеет какие-то мистические корни, но я не хочу вдаваться еще и в мексиканскую мистику. Мне своей хватает. Мой стиль одежды — сознательная эклектика. Многие надевают одну добротную тяжелую вещь. Ненавижу. Я люблю много легких. Рубашка, жилетка, сверху еще что-то, шарф. И для меня высочайший кайф потом об этих шмотках не думать. Терпеть не могу людей, которые купят дорогую вещь и потом над ней трясутся. Актеры видят, что я не фанат вещей. Им это важно. Русские актеры почему-то смотрят на режиссера как на некий объект. Когда им становится скучно, они начинают от нечего делать очень подробно тебя рассматривать, пока ты им что-то объясняешь. Нижинский сумасшедший божий клоун Мой спектакль Нежинский сумасшедший божий клоун» по пьесе Глена Бламстейна в театре на Малой Бронной поразил меня странным к нему отношением театральных критиков. Насколько серьезно они увлеклись формой, не разгадав по-видимому сути. И все рецензии облизывали единственную тему — сложность сексуальных взаимоотношений в «Треугольнике Дягилев», «Рамола», «Нижинский». Очень обидно, потому что этот спектакль — метафора трагедии художника, в которой не может быть правых или виноватых. Я все свои спектакли выстраиваю так, чтобы сразу невозможно было сказать, кто в этой истории нравственен, а кто нет. А уж в этой истории, которая случилась больше века назад, да еще в закулисном мире, нет никаких приоритетов. Я всегда заставляю самого зрителя быть соучастником событий. Отдаю ему на откуп право решать, с кем он. С Дягилевым, Снежинским или с Рамолой, которая заставила мужа совершить побег из балетного мира, предложив ему семью, дом, ребенка. И это, естественно, законное и нормальное развитие любого индивидуума. Но Рамола лишила художника того воздуха, в котором он находился. И он начал умирать. Потому что без искусства, в данном случае без танца, ваца ничто». С другой стороны, говорить, что здесь есть вина Дягилева, неверно. Стоит только прочитать строку из дневника Нежинского. «Дягилев. Монстр. Я его ненавижу. Люблю». На Западе это все давно опубликовано. А в России, конечно, долго еще не появится. Но на английском языке есть мемуары князя Львова, из которых понятно, что до Дягилева у Нежинского уже была такая жизнь. И вины Дягелева в том, что он как-то переориентировал в отцу, нет. Наоборот, он ему подарил целый мир и свои русские сезоны придумал, чтобы сумел блеснуть именно в отца. Начав с оперы, с Шаляпина, с Бориса Годунова, Дягилев не получил тогда такого резонанса. И вообще я глубоко убежден, что очень многое, происходящее в искусстве, глубинные вещи, непонятные обывателю, замешано на бешеной любви. Очень часто наркотиком для художника является любовь. И к этому надо относиться серьезно. Иногда величайшие шедевры создавались только под бременем этого чувства. Я нисколько не удивлен, что критики не глубоко копали, их интересовала только постель. Видимо, это свойство людей около театра. Они писали, что у Житинкина в центре койка, как в «Милом друге». Да, в «Милом друге» — это смысл сценографии, но это не койка, а подиум для парада тщеславия, как некий метафорический знак. Плохо, когда критики сознательно пытаются поссорить режиссеров. Наши отношения внутри цеха очень дружеские. У меня нормальные взаимоотношения с Сергеем Женовачем, который раньше был главным режиссером театра на Малой Бронной, и оттуда ушел. Мне-то с ним делить было нечего. А критики, которые 10 лет писали о спектаклях Женовача, конечно, не могли писать хорошо о спектаклях другого режиссера, потому что я там ставил принципиально другие спектакли. Когда случился успех, и на премьере мы были вынуждены вызвать милицию, чтобы не задавили бедных старушек, живущих у Никитских ворот, критики оказались не в состоянии оценить это объективно. Конечно, ведь теперь надо было говорить о Житинкине. Правда, были и глубокие, и хорошие рецензии, но один критик написал, что на премьере было всего ползала. Это гнусная ложь. Я-то очень боялся ходынки. Он позволил себе это потому, что у него политическая сверхзадача. Опустить нового главного. Когда вторгается политика или кто-то врет, это ужасно. Я не вмешиваюсь в политику. Однажды на утренней сказке «Золушка» бросали листовки в поддержку Женовача. «Верните Женовача в театр». Так я просто перестал репетировать и тихо ушел. Ну зачем такая провокация? Тем более на детской сказке. Дети-то тут при чем? Да и Шарль Перро тоже. Начало. Все считают что Житинкин — везунчик московской сцены. У него так звездно складывается биография, столько спектаклей. Неправда. Напомню, у меня сначала было актерское образование, и все было непросто. Было сложное время, Брежневское. Я окончил «Щуку» с красным дипломом как актер, потом окончил там же режиссерское отделение, тоже с красным дипломом. И после окончания режиссерского факультета три года закрывали все мои спектакли. Не буду называть театры, неудобно. И, наконец, на премьере Калигулы умирает Всеволод Семенович Якут, прославленный мастер. У меня был шок. Я думал, что больше никогда ничего не выпущу. Страшная психологическая травма. А спектакль явно сложился. Говорили, что его ждет успех. Естественно, мы долгое время не могли играть этот спектакль. У актеров был шок не меньше моего. Когда такое происходит, все знают, что Фигаро уже не играли после Андрея Миронова. Говорят, счастлив актер, умерший на сцене. Я думаю, более того, этот актер точно попадает в рай. Однако, что тут не думай, легче не становится. Мой бедный Марат. Я стремился сделать абсолютно чувственную историю, выстроенную на сенсорике. Мне было важно сыграть это неким внутренним приключением. Я попросил актеров не гримироваться, не играть детей, не думать о том времени. Мои герои должны совершить путешествие в прошлое через самих себя, через свои чувства, и эмоции. Согревая друг друга теплом, дыханием, помогая друг другу, Лика, Марат или Леонидик выжили. И это была великая зона любви, благодаря которой они и состоялись, и окончательно запутались». Естественно, что в мирные дни все трое не могут от этого освободиться и постоянно возвращаются по тропинкам эмоциональной памяти в то счастливое, несмотря на войну, время. Я боялся, что спектакль не примут ветераны, которые хорошо помнят, что война — это смерть, грязь, страх, кровь, бинты. Ошибался. Спектакль приняли. Ведь это они тогда жили на краю бездны. Им надо было выжить... Сегодня и попытаться, если уж любишь человека, успеть дать ему это понять сейчас, сию минуту, потому что завтра, может быть, уже поздно. Такое мистическое ощущение рождало остроту чувств. Память людей откликалась на чистую, чувственную, белую историю, без всякого цвета, потому что раскрашивал ее каждый сам. Милый друг На сегодняшний день я могу поставить все. Многие считают, что секрет популярности моих спектаклей в скандале и шуме вокруг них. И я действительно это обожаю, потому что сегодня человека с сотовым телефоном невозможно заставить взять в руки книгу. Очень многие идут в театр, чтобы испытать то, что со своими засыпающими мужьями они не испытывают. Это особенно было заметно на спектакле «Милый друг» по Мапасану. Пару раз даже выводили из зала зрительниц, которые впадали в истерику. Кашпировский с его сеансами отдыхает. Конечно, здесь работала харизма одного из моих любимейших актеров и близкого друга Саши Домагарова. Я рад, что когда-то он не побоялся все поставить на карту и резко изменить свою жизнь. После 12 лет работы в Театре «Армии», где он играл всех фрачных героев, перейти в Театр имени Моссовета к режиссеру Житинкину, который предложил ему сыграть Марата — Героя потерянного поколения Из арбузовской пьесы После этого был еще прожженный циник Джеральд Крофт в спектакле Он пришел по Джону Пристли И, наконец, Жорж Дюруа Милого друга в Москве не играли Ровно полвека Нам захотелось сломать традицию Разрушить канон Жорж, парижский бонвиван С пшеничными усами, порхающий Из будуара в будуар, Наш Дюруа Плоть от плоти сегодняшнего дня В черной майке Брандо кожаных штанах на офицерских подтяжках. Все забыли, что у Мопассана он был наемником в Алжире, и на его руках много крови, как бы мы сейчас сказали, мирных жителей. Жорж — убийца, сержант, приезжает в столицу в надежде покорить ее и начинает пользоваться своим единственным талантом — это секс. Он пользуется им как тайным оружием. Самец Тюруа берет женщин штурмом, он агрессивен и нетерпим, и это особенно нравится рафинированным и демонизированным светским львицам и интеллектуалкам. Когда в связи с нашей трактовкой «Милого друга» критики вспоминали жестких вьетнамских ребят Америки или наших ребят из Чечни, которые в столице завязли в криминале, не так уж они и преувеличивали, хотя я политику и социальные вещи не люблю». Сбылась мечта Домагарова — выблевать из себя героя, как он мне признался однажды. Теперь он играл все – от Дюруа до Нижинского в России, а своим Магбетом покорил театральный Краков. В Варшаве я сам испытал шок от его невероятной звездности в Европе. Домагаров стал звездой польского кино, снявшись в фильме Ежи Гофмана «Огнем и мечом» по роману Генриха Синкевича. Это был самый дорогой кинопроект в Европе после «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова. На премьере после показа зал стоя аплодировал минут десять, стоял виск, от Сашиного костюма отрывали пуговицы. Я безумно благодарен своему коллеге, художнику Александру Юрьевичу Домагару, который мгновенно подхватывал мои режиссерские провокации и не боялся самых жестких вещей. Я-то ничего не боюсь. Мои спектакли могут быть насыщены разными, даже подчас не театральными элементами. Я не боюсь вещей натуралистичных, потому что, повторюсь, верю в формулу Льва Толстого. Можно как угодно нагнетать безнравственную ситуацию, если в финале есть нравственный выход. Все. И когда наивные зрители задают вопрос, умер ли Жорж Дюра в финале спектакля «Милый друг», я улыбаюсь и не продолжаю эту тему потому что если зритель понял на этом уровне, пусть он там и останется. Мопассан не дописал свой роман, и мы имели право на некую метафору. Я не исключал, что Дюруа может встать, отряхнуться и пойти дальше, опять через будуары, через постели высоких особ. Поползет по карьерной лестнице. Мне был важен этот знак, этот мистический звонок, это борьба Бога и дьявола в нем». Был очень важен момент экзорцизма, выраженный в его припадке, потому что зло должно быть наказуемо не только в том мире, но и в этом, иначе мы не выживем как цивилизация. В финале любого своего спектакля я отпускаю зрителя с ощущением света, значимости того, что на этом свете есть вещи праведные и неправедные, что легко обмануться и заиграться в неправильные вещи, особенно если у них Яркая форма. Москва. Расскажу о своих детских ощущениях. В Москве я бывал с детства, хотя родился в другой, более ранней русской столице в грандиозном вечном городе Владимире. Это счастье, что в провинции, потому что у меня было конкретное ощущение родины. И это невысокие слова. Я вырос в окружении маленьких, почти крошечных белых храмов XII века, безроскошных куполов. Владимир — первая столица Руси. Но Москва мне всегда казалась чем-то более экзотичным. Всегда просил родителей прежде всего отвести меня на Красную площадь к собору Василия Блаженного. Он казался настолько праздничным, вкусным, что мне хотелось его съесть, напоминал пирожные. Вот это детское ощущение осталось на всю жизнь. Москва как праздник. Ну а потом, когда здесь учился, этот образ стал еще сильнее. Ведь все решают не стены, а люди. А поскольку Москва — театральная Мекка, то я еще студентам успел увидеть всех грандиозных стариков МХАТа, Малого театра, Моссовета. Я видел Михаила Царева, Елену Гоголеву, Игоря Ильинского, Ангелину Степанову, Алексея Грибова, Анатолия Кторова, Фаину Раневскую, Веру Морецкую, Ростислава Плята, Леонида Маркова. Разве это несчастье? Теперь все поменялось. Так грустно, что распилили театры. МХАТ мужской, МХАТ женский, две таганки левая и правая. Зрители все время путаются. Дело доходит до смешного. Воюют друг с другом, закрывают туалеты. Зритель из одной половины не может сходить в туалет другой половины. Дикость какая-то. Я понимаю, что театр отражает все происходящее, но мне кажется, что люди искусства должны общаться на совершенно ином уровне. Они этого почему-то не делают. Но, может быть, так было всегда... Все студенчество, и актерское, и режиссерское, я провел на Арбате. От Щукинского училища, которое находится на улице Вахтангова, я шел на улицу Щукина. Там жили все вахтанговские артисты и мои педагоги. Можно было постоять, поболтать с ними несколько минут. Маршрут, если кто знает, не самый короткий, но я его себе не случайно придумал. Все эти переулки для меня были как кабинет, я там работал. Пока шел по Арбату, повторял текст роли. В кафе с друзьями мог что-то обсудить. Встретился на улице с Симоновым Евгением Рубенычем или Катин Ярцевым, вот тебе и семинар. И, конечно, финальная точка, когда я доходил до своей огромной коммуналки на Причистинке. У меня там была девятиметровая комнатка, вся заваленная книгами. Коммуналка была грандиозная. Восемь жильцов, люди все по-своему уникальны. Там, допустим, жила вдова бывшего главного администратора Большого театра. Жил старичок концертмейстер великого баса Огневцева. Жила мама слепого поэта Эдуарда Осадова. А рядом с ними, вот парадокс, вдова начальника бутырской тюрьмы. Она одна воспитывала внука, которого, естественно, подкармливала вся коммуналка. Мальчик был довольно прожорливый. И еще, скажем, была очень простая женщина, парикмахерша, которая... Обожала деятелей искусства, потому что они очень хорошо давали на чай. Она ко мне, например, приходила и рассказывала, что сегодня стригла моего шефа. Кого? А Евгений Рубенча Симонова. С ним хорошо, но только очень долго, потому что он мне Пастернака читает, поет арии. Я бы другого клиента уже взяла, он все со мной общается, такой милый, милый. Я счастлив, что эту коммуналку поймал. Это срез жизни, это эпоха. Метод. То, что я за короткое время ставлю много спектаклей, еще один расхожий миф. Про свой метод я говорю совершенно спокойно, потому что это не руководство к действию для всех, и, видимо, у меня что-то с мозгами. Я бы заскучал, если бы делал что-то одно. Да, я работаю очень мобильно по западному образцу, и абсолютно этого не стесняюсь. Весь мир работает так — 40-50 точек сценических репетиций. Хотя понятно, что это возможно не со всяким коллективом, Работа со звездами старшего поколения — сложный процесс, очень постепенный. Это погружение в материал. Я его называю внутренним путешествием, которое мы совершаем вместе. Так было с Гурченко, Жоновым, Яковлевым, Казаковым, Быстрицкой, Клюевым, Касаткиной, Васильевой, Бочкаревым и другими. А вот с молодой командой иначе. В Театре Табакова именно за 40 точек я выпустил и «Психа», и «Старый квартал», и Феликса Круля, и «Идеального мужа», потому что там безоговорочно приняли мой метод. Я обожаю, когда утром одна репетиция, вечером другая. Днем я занимаюсь телевидением или чем-то еще. Утром я могу придумать что-то для вечернего спектакля и наоборот. Я это культивирую, потому что идет необходимая мне смена картинки. Мне нравится симбиоз метафоры и натурализма. Это мое кредо в творчестве. Извините, что повторяю это как «Отче наш». Я считаю, что пребывание в искусстве имеет смысл, когда оно становится служением. Часто бывает, что у меня идут одновременно два спектакля в Малом и в Театре Сатиры. И если я удерживаю внимание трех тысяч человек на одном пятачке Москвы в один вечер, это что-то значит. Конечно, все не так просто. На это жизнь надо положить. Я думаю, режиссеры кокетничают, когда говорят, что им не важно, сколько зрителей в зале. Элитарность – замечательная вещь, но я люблю делать элитарные спектакли для избранных зрителей в рамках того большого, который смотрят все. Просто каждый должен вытащить свое. Этому я научился у Андрея Тарковского. Со временем его фильмы смотрит и тетя Маня, и подготовленный к восприятию особого языка искусства человек. Зритель духовно взрослеет на подобных картинах. Маскарад. Когда к юбилею Лермонтова в Малом театре решили поставить маскарад, а это еще совпадало с прекрасным юбилеем Клюева, понятно, что Клюев-Арбенин — это стопроцентное попадание. И рост, и голос, и порода. Кстати, умение носить фрак тоже как-то выветрилось за счет сериалов, и, может быть, и манеры уже не преподают в театральных училищах, как раньше. Это осталось очень немногих. Хотя это все-таки еще и генетическая история. Вот Клюев в костюмах Славы Зайцева, в «Пиковой даме» и «Маскараде» и в шаровских костюмах в «Любовном круге» был убедителен стопроцентно. И когда он появлялся в самом начале, игра, идет игра, а появляется Арбенин после долгого отсутствия в столице, сразу аплодисменты, потому что шел с стремительной походкой высокий, красивый человек». Я попросил Бориса Владимировича не гримироваться, никаких париков, ничего, поскольку здесь такая парадигма, попадающая в зал сегодняшний, чтобы разница в возрасте его, Арбенина и Нины, читалась, и чтобы мы понимали, что это последнее чувство в его жизни, и даже не чувство, а страсть. Сказать артисту «играть страсть» — это сразу убить всю историю. Это невозможно, чувство играть нельзя. А вот действовать в состоянии страсти, совершать поступки это может редкий актер, чтобы это было убедительно, потому что все уже забыли, что Арбенин, например, едет ночью к Звездичу, чтобы его убить. Потом сам финал, когда Клюв замечательно открывал кольцо, выливал яд в креманку с мороженым, и в зале иногда наивный наш зритель делал АА! Работа с реквизитом, с деталями очень важна, и Клюев мучил наших прелестных женщин-реквизиторов, но, тем не менее, очки, брелоки, кольца, запонки — все это он проверял сам, тщательно отбирал, и это ему помогало играть. Плюс мало кто обладает темпераментом мысли. Вот опять-таки есть много актеров, у которых темперамент такой физический, они могут ярко что-то иногда брызгать слюной, проговорить и так далее а темперамент мысли — это особый дар, и Клюев им владел. Это ведь стихотворная драма. И смотреть за потоком сознания Арбенина, молчать в его паузах, понимать, почему он здесь говорит так, а где он уходит от ответа — самое интересное. Арбенин — непростой герой. В нем, как и в самом фаталисте Лермонтове, тоже большая доля мистицизма. Тем более, что Лермонтов его написал, будучи мальчишкой, что удивительно гениальный, рано ушедший поэт, но вложил туда так много. А вот актерам он оставил возможность мотивацию придумать свою, потому что прошлое Арбенина очень туманно. Что с ним было до появления на сцене? Клюев досконально понимал и играл так, что не возникало сомнений, почему он такой, почему его кто-то считает демоном, кто-то ангелом то попадание в зал и та искренность Клюева они во многом заразили и окружение. Понятно, что короля играют придворные, но очень важно, чтобы было точное партнерство. И мы долго сидели за столом. Он всю роль разметил, и ритм, и цезуры, и так далее. Стихотворная драма — это огромный риск. Важно было оставаться искренним, чтобы слова рождались якобы прямо тут, на сцене, чтобы не было такого ощущения, что актеры поют. А с другой стороны, разрушить смысл стихотворного текста тоже очень опасно, чтобы не было быта. Ни в коем случае нельзя было бытовить, тем более, что эта роль трагическая. Феноменально Клюев играл финал. Все помнят Мордвинова, который демонически хохотал. Смоктуновский репетировал Арбенина, но не успел сыграть. Это его последняя роль. Михаил Иванович Царев – Играл сумасшествие так, что было страшновато, потому что он играл очень натуралистично. Я предложил Клюеву неожиданный тихий финал. Я сказал, что после такого напряжения и трех часов насыщенного действия, музыки и так далее, это необходимо. И Борис Владимирович на это пошел. Я предложил тихое помешательство, когда он все простил Нине, вошел с ней в диалог, ну, естественно, видимо, с ее душой, И он плачет, не понимая, как с ним случилась вот эта страшная история и почему он оказался в конце в такой ситуации. Я сразу сказал, давайте сломаем канонический образ и финал, который у всех в памяти. Уберем этот красивый фраг. Нина уже мертва и труп в доме. В старых домах, когда это случалось, естественно, не топили, поэтому было очень холодно. И я предложил ему белые валеночки. Шар, в котором замотано горло. Арбенин один бродит со свечой по дому. По-моему, это самое страшное наказание, которое может быть. Это та кара, на которую он обрек сам себя. Я говорил, Борис Владимирович, вот вам горничная, поскольку вы один, это же ваша тайна. Она вам даст большой букет белых цветов. Это в данном случае будет абсолютно ваша импровизация. Как вам хочется, с любыми паузами на вашем тексте, просто раскладывайте их, как бы провожая Нину. И только в момент реплики неизвестного, замечательная работа Бориса Невзорова, эти белые цветы падают от неожиданности, и мы дальше идем к финалу. Клюев это делал очень тонко. Мне иногда куски тишины, когда Арбенин думал, или когда Клюев делал паузу перед каким-то поворотом действия, даже дороже его прекрасного голоса, его текста. Это высший пилотаж, потому что он зацепил самое невероятное — поток сознания героя. Это могут только грандиозные артисты. Я счастлив, что он это сыграл в свой юбилей. Мы объездили огромное количество городов, потому что спектакль сразу стали приглашать. Особая статья, какой Клюев на гастролях. Не было ни одного спектакля, чтобы он сыграл в полсилы. Хотя иногда бывали ситуации, когда он был простужен или после перелета надо было сразу же играть. Я бы даже сказал, что он стал незаметно таким стержнем в Малом театре. Я рад, что на него строился репертуар, что зрители ходили на Клюева. Знаю, что они в кассе спрашивали, а Клюев играет? Вот это самое дорогое. А те зрители, которые помнили Бориса Владимировича по киноролям, телевизионным работам, где у него и авантюрные жанры, и комедии, по-настоящему бывали потрясены какой Клюев глубокий трагический артист, потому что его телевизионный образ не совпадал с тем, что он делал в театре. Любовный круг Когда я пришел в Малый театр э, ставить любовный круг «Моэма», это не простая комедия, это интеллектуальная комедия в переводе Виталия Вульфа, понятно, что мне нужен был в центре хороший костяк мастеров. Помимо замечательных молодых актеров, которые мне были симпатичны, любовный круг — перекличка поколений и идея, что дети повторяют ошибки своих отцов. Отцов должны были играть только первачи. Я абсолютно спокойно написал в кабинете у Юрия Мефодича Соломина распределение «Быстрицкая», «Клюев», «Бочкарев». Он очень удивился такой концентрации имен, но ничего не сказал, спокойно подписал. Единственное, предупредил, что надо, чтобы сложились отношения с Элиной Авраамовной. Потом я понял, как угадал с распределением, потому что в процессе работы у нас не было ни одного конфликта, несмотря на то, что все пугали характером Быстрицкой. Это было какое-то провидение, что я назначил Клюева, потому что леди Китти и лорд Портес — это очень плотная связка в спектакле. У них основная смысловая нагрузка во втором акте, и особенно в финале. Не все могли быть партнерами Быстрицкой, у нее всегда был очень высокий счет. Она была разная по характеру, и взрывная, и отходчивая, но тут повезло, потому что ей было с Клюевым безумно комфортно. В финале, когда оставались вдвоем лорд Портес и леди Китти на авансцене, И смотрели на воображаемый закат, я им сказал, вот вы смотрите в зал, найдите только, пожалуйста, одну точку, чтобы вы не смотрели в разные стороны, иначе какая-то странная мизансцена. Они нашли сами одну точку, смотрели, обнявшись, и вспоминали о том, что в их жизни было, даже свои ошибки, думая о том, что все равно все имеет свою философию, и жизнь продолжается, и пусть каждый совершает их сам». У них, конечно, более запутанная история, но дети тоже проходят свой любовный круг. Поразительно, несмотря на то, что это комедия, в зале плакали. Я им сказал, добирайте где хотите дыхание, любви, паузы. Несмотря на то, что у них очень много сцен, где они внутри собачцы или выясняют отношения, в финале это все вырастало в доминанту, потому что Клюев невероятно любил быстрицкую. Мало кто знает, как он всегда поддерживал Быстрицкую и как она всегда ждала этого спектакля. Готовилась и знала, что их любовный дуэт всегда в спектакле прозвучит пронзительно, и он главный. Там все хорошо работали, все актеры, но финал был на них. Я им говорил, держите огромную финальную паузу. Мне просто интересно, когда зритель начнет хлопать потому что в финале должно оставаться какое-то странное чувство, иначе это не Саммерсет Моэм, потому что у него нет ни комедий положений, ни острых комедий, у него все-таки комедии философские. Каждый в зале должен был поразмышлять о чем-то своем. Личное. Режиссура такая страшная вещь, что отключаться практически невозможно. Я уже, кажется, говорил, что у меня под подушкой лежит блокнотик с карандашиком на веревочке. Если вдруг что-нибудь приснится, мизансцена, например, я должен успеть все записать, иначе утром уже не вспомню. Это я к чему? К тому, что режиссеры сумасшедшие. С нами очень тяжело, иногда невыносимо. Был женат два раза. В первый раз на внучке маршала Руденко. До сих пор помню их огромную квартиру, заставленную трофейной мебелью. Маршал Руденко брал Берлин. Сейчас живу в гражданском браке, и мы безумно дорожим друг другом. Многим кажется, что Житинкин очень удачливый этакий плейбой. Но нынешней весной у меня, например, была жуткая депрессия. Выжить помогают любовь, книги и одиночество. Одиночество – самое естественное состояние, даже если ты счастлив в семейной жизни. По-моему, я замечательно рассказал, нагнал туману. Актерам я всегда говорю, братцы, если пропадает тайна, вы уже зрителю неинтересны. Пусть моя личная жизнь тоже пока останется тайной. Признаюсь, она у меня была и остается настолько авантюрной и непредсказуемой, что в ближайшее время я начну, пожалуй, писать о ней книгу. Например, у меня не состоялся роман с Аленой Яковлевой, который играл у меня в «Ночи трибат», в «Поле битвы», в «Лулу» виды кинда набронные, потом еще в «Сатире», в Хома эректусе» Полякова и в «Распутнике» Шмидта. Она моя ближайшая подруга, мы с ней познакомились еще будучи студентами Щукинского института. Причем тогда никто не знал, что она дочка знаменитого Юрия Яковлева и что она училась еще на факультете журналистики МГУ. Многие думали, что у нас роман но для режиссера «Дружба» выше романа. Итак, конечно, Житинкин — неудачливый плейбой московской сцены, как пишут журналисты. Почему-то все уже забыли, так я напомню, первые три года после института закрывали подряд все мои спектакли. Надо было сжать зубы, выдержать, что я и сделал, пожертвовав многим. Анатолий Эфрос незадолго до смерти в очень узком кругу близких ему людей признался, что всю жизнь ставил один большой спектакль. И если задуматься всерьез, что имел в виду мастер, станет понятно, что это прежде всего свой стиль. О себе могу сказать. Я имею свой трейдмарк, свой лейбл, и когда говорят, что у меня есть личный почерк, это очень приятно. Правда, иногда доходит до смешного. Мне показали одну телеграмму из провинциального театра, пришедшую в наш СТД — «Союз театральных деятелей». «Пришлите режиссера типа Житинкина, оплата по такси. Что за такса? Сколько я стою? Тайна за семью печатями. Но мне так хочется ее раскрыть и попробовать провалить спектакль за эту таксу. Что, конечно, сложно, потому что профессионализм не пропьешь. Критики. Я привык к резким высказываниям в свой адрес, и мне это нравится. Люблю, когда моя фамилия будирует. Страшнее другое. Режиссер ставит годами, а о нем никто ничего не говорит. Я ожидаю критикам огромное поле деятельности и считаю это правильным. Они на мне уже так выспались, как хотели. Один даже сказал, что Жетинкин — миф современной режиссуры, я чеширский кот и как будто исчезаю. Замечательный комплимент. Критики могут сколько угодно ломать свои критические копии, но куда тогда девать мои спектакли, мои аншлаги? Профессионализм критики — «Самое слабое место в театральном деле. Я никогда не вступаю в полемики. Я профессионал, и не могу допустить, чтобы у меня был пустой зал, чтобы мой спектакль не был собран правильно, музыкально, энергетически, атмосферно. То, что они позволяют себе быть непрофессионалами, обидно. Когда ко мне приходят, чтобы написать обо мне статью или главу монографии, выясняется, что я коммерческий или элитарный». Мне это уже настолько неинтересно, что я, пользуюсь гоголевским приемом, делаю вид, что засыпаю. Николай Васильевич Гоголь, путешествуя дилижансом с попутчиками, всегда закрывал глаза и изображал спящего, чтобы не вести пустопорожних разговоров. Я знаю главное. Мне нужно себя удивить. Ведь если заскучаю я сам, тогда всем хана. Скучно станет и зрителю, и критикам. Тогда я перестану заниматься театром, считая, что уже... Сам реализовался и исчерпался.